Анжела поехала в Блэквуд повидать отца, который был уже совсем старый, немощен, а потом в Александрию навестить мать Юджина, здоровье которой тоже сильно пошатнулось. «Я все еще не теряю надежды, что ты одумаешься», — писала она Юджина. «Пиши мне время от времени, если будет желание, ведь это тебя ровно ничем не обязывает. От нескольких слов, которые ты мне чертнешь, ничто не изменится, а я так одинока. Ах, Юджин, если бы я могла умереть, если б я могла умереть».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 У Юджина было несколько свиданий с Миртл, а Она с детских лет питала к нему нежность, как к младшему брату. Многое в его характере было ей и сейчас так же мило, как в те времена, когда они были детьми, она разыскала Юджина в его унылой комнате в Кингсбриджи. Почему бы тебе не переехать к нам, Юджин? Начала она его упрашивать. У нас уютная квартира. Ты можешь взять себе большую комнату рядом с нашей спальней. Там из -за окна очень красивый вид. Фрэнк к тебе так хорошо относится. Мы с ним слышали обо всем от Анджелы. Я считаю, что ты не прав, но ты мой брат, и я хочу, чтобы ты переехал к нам. Все кончится хорошо, вот увидишь. Бог рассудит вас. Мы с Фрэнком молимся за тебя. Ты должен знать, что по нашему учению зла не существует. Ну, пожалуйста. И Миртл улыбнулась своей былой девичью улыбкой. Ну что ты торчишь здесь один в заперти? Разве тебе неприятно будет поселиться вместе со мной? Разумеется, мне было бы приятно жить у вас, Миртл. Но сейчас это невозможно, и я не хочу.